Отличная погода, сказала Клара. Крендели казался совершенно прав. На следующий день в четверг двенадцатого в где угодно пришло лето. По крайней мере жарко стало, как летом. Ух, вздыхал продавец сосисок закусон в киоске на большой площади. Сегодня никто не захочет покупать горячие сосиски. Лучше бы я торговал мороженым. «Оф», — сказал Пламбирсон, который торговал мороженым в соседнем киоске. «Почему все люди покупают мороженое, когда так жарко?» «Я запарился. Сегодня от покупателей отбою нет. Мороженое раскупают, как горячие пирожки». «Ура!» — воскликнул трубачист Санжа на крыше самого высокого дома и помахал людям внизу. «Поднимайтесь сюда! Здесь такая красотища и дует свежий ветерок!» «Ох, бедный я, бедный!» — жаловался пекарь Булкин, стоя перед горячей печью. «Лучше бы я был водолазом! Так хочется нырнуть в прохладную воду!» «И что в этом хорошего?» — пробормотал, пуская струйку воздушных пузырей, водолаз Плюхсон. «Не очень-то приятно носить такой тяжеленный костюм!» Так все жители где угодно изнывали от жары, потели и стонали. Конечно, никто не сетовал на то, что весна выдалась слишком теплая, а лишь жалели, что нельзя взять выходной, чтобы искупаться и немножко побездельничать. «Вот если бы мы были детьми», — сказал директор Грильяж, владелец самого большого кондитерского магазина, прокурору-принципу, который как раз зашел купить лакричных конфет. Помните, Фрекенсталь всегда отпускала нас с уроков в первый день лета? и мы отправлялись на озеро, прихватив корзинки с едой. Чудесное было время. «Помню, помню», — мечтательно сказал прокурор-принцип. «Но не забывайте, мы больше не беспечные школьники, ответственные, серьезные взрослые». «Но все-таки приятно освежить былые воспоминания о тех днях на озере», — проговорил директор Грильяш. «А что если...» «Фрекинсталь не распоряжается взрослыми в где угодно» возразил прокурор-принцип. «Порядки в городе устанавливает бургомистр Великолепсон. Неужели вы думаете, что он даст выходной всем жителям? Как вы себе это представляете?» «Я полагаю, это было бы замечательно», ответил директор Грильяш. «Вы ведь с бургомистром соседи, может, замолвите словечко?» Но начальник полиции только руками замахал. «И не просить. Великолепсон такой строгий». Полицейский отруси пристыдил его Грильяж. Но я знаю, кто не ведает страха. Не побоится спросить бургомистра и добьется, чтобы он устроил всем выходной. Бургомистр сам все решает, возразил ему прокурор. А Фройгенсталь решает за всех, сказал директор Грильяж. Вот ты нет, вот ты да, стоял на своем директор. Спорим на кило локричных лодочек, что если вы попросите фрёкинсталь, она пойдёт к бургомистру и устроит так, чтобы у всего города был выходной? Совершенно невозможно. Начал было прокурор, но потом задумался. Я правда получу кило локричных лодочек, если схожу к фрёкинсталь, переспросил он. Что ж, попытка не пытка. Начальник полиции набрал в клёчек своих любимых конфет и отправился к дому Фрёкинсталь. Она сидела в тени раскидистых яблонь. «Это ты, малыш Ларс?» — обрадовалась она. «Ох, как же ты вспотел в этой толстой форме. Хочешь стаканчик земляничного сока со льдом? Помню, ты любил его в детстве». «Верно», — кивнул прокурор принцип. «А вот мы с моим товарищем директором Грильяжем только что беседовали про былые времена. «Вспоминали, что прежде первый тёплый день всегда был выходной. Но теперь, конечно, не до игр». «Правда, мой мальчик», — кивнула Фрёкин Сталь. «Теперь вы взрослые, серьёзные люди». «Именно так и сказал директору Грильяжу», — доложил прокурор. «Но он, наивная душа, до сих пор уверен, что Фрёкины поныне способны отпустить весь город на выходной. Конечно, я сказал ему, что это невозможно». Теперь все решает бургомистр Великолепсон, а не Фрёкинсталь. — Ах, вот, значит, как ты считаешь, — проговорила Фрёкинсталь с обидой. — А что ты скажешь, если я уговорю Великолепсона дать всем горожанам выходной? — Это будет... Просто пальчики оближешь, — ответил прокурор-принц, представив, как получит кило локричных лодочек от директора грильяжа. Но сомневаюсь, что вам это удастся. — Посмотрим, — сказал Фрекенсталь, поджав губы. — Пожалуй, я все-таки его навещу. Она поднялась с кресла, надела голубую шляпку с большими полями и ушла. Прокурор-принцип скрестил пальцы. — Надеюсь, у Фрекенсталь все получится, — пробормотал он. — И тогда я получу кило конфет. — Ого! — Вдруг зазвонил колокол на Ратуше. Люди, нежившиеся на солнышке или сидевшие в тени, вздрогнули. В чем дело? Колокол звонил только когда бургомистр Великолепсон хотел сообщить что-то очень важное и поэтому созывал горожан к ратуши. — Наверняка опять пожарные что-то натворили, — подумал прокурор-принцип и поспешил на Большую площадь. Но не всем нравилось бегать по солнцепеку и многие сердились, что бургомистр созывает их по такой жаре. — Пусть выкладывает побыстрее, — простонал один толстяк, — а не то я растаю. Что же он никак не выходит? И вот, наконец, дверь ратуши открылась, и появился великолепсон с попугаем в клетке. Но его было не узнать. Горожане привыкли, что обычно бургомистр ходил в тёмном костюме, и вид у него был очень серьёзный. А теперь он был одет, да-да, представьте себе, в красный купальный костюм до колен. «Привет, столет!» — крикнул он весело. «Отличная погодка! Отличная агодка!» — прощебетала Клара в клетке, имея в виду то же самое. Но люди на площади ничего не ответили. Горожане, раскрыв рты, смотрели на красное трико бургомистра. — Вы что, не рады? — спросил он. — Неужели вы не заметили, что наступило лето? — Такое трудно не заметить, — пропыхтел управляющий Пузансон, утирая пот со лба. — Жаль в такой день торчать в городе. — Вполне с вами согласен, — поддержал бургомистр поэтому я решил объявить сегодняшний день выходным. Все магазины, все мастерские, все фабрики все кухни незамедлительно закрываются, чтобы каждый мог поехать на озеро и покупаться там в волю». Сперва на площади воцарилось молчание. «А потом поднялся страшный шум. «Ура!» — кричали горожане. «Да здравствует наш мудрый бургомистер!» — гаркнул прокурор-принцип и подкинул в воздух свою фуражку. Гип гип, Ура! Ура! Ура! Ура! Ура! Ура!» «Губ-губ! Ира! Ира! Ира! Ира!» — защебетала Клара. Великолепсон попытался утихомирить горожан. «Благодарите не меня!» — признался он. «Это всё заслуга, фрёкинсталь!» Она пришла и сообщила, что началось лето, а я и не замечал, как светит солнце, потому что по старой привычке включил настольную лампу. — Ура, лакричным лодочкам! — не утерпев, выкрикнул прокурор принцип, так что все на него обернулись. Но никто не понял, что он имел в виду. Никто, кроме директора грильяжа. — Что ты сказал? — спросил Великолепсон и приложил ладонь к уху. Что сказал начальник полиции? Ничего особенного, пробурчал прокурор Принц, покраснев как рак. Простите, это я подумал слух. Лакричные ладочки, это, конечно, неплохо, пробормотал бургомистер. Но сейчас настал черед обычных лодок с парусами, с веслами или с мотором. Есть еще много иных приятных занятий, которыми можно наслаждаться на озере. Так поспешим же туда! «Пусть это будет первая летняя прогулка! Город предоставляет автобусы!» «Так не годится, господин бургомистр!» – запротестовал городской бухгалтер, протирая свои очки. «Я должен посчитать!» «Посчитаешь до десяти, прежде чем прыгнуть в воду!» – рассмеялся бургомистр. «А сейчас следуй за мной!» Но горожане на площади все еще были в растерянности. Они не верили своим ушам, правда ли бургомистр имел в виду, что... Да, именно это он и имел в виду. Заметив всеобщее замешательство, Великолепсон хлопнул в ладоши и громко объявил. "Вся в городе закрывается, и мы все отправляемся на озеро, понятно?» А добавила. «Поспешите домой, возьмите купальники, полотенца и сумки с едой, все будет как в прежние времена». Сегодня где угодно спортивный выходной. Тут все разом засуетились, и улицы заполнил топот бегущих ног. Только Густаву, Кренделю, Ниссы и Брандшефу не нужно было никуда бежать. Им достаточно завернуть за угол, чтобы оказаться на пожарной станции. «Апч — Апчхи! Здорово! — чихнув, сказал Ниссы Чих. «Замечательно — Замечательно! — отдышавшись сказал Крендели и снял шлем. — В этой каске, словно с кастрюли кипящей воды на голове. — Плохочки, — простонал Густав Гейер и швырнул свой шлем в угол. — Смотрите, не сломайте ценное снаряжение, — предупредил броншеф и погрозил пальцем. — Мы всегда должны быть наготове. — Только не сегодня. Но сегодня весь город закрыт, — рассмеялся Крендель. — Все-таки бургомистр великолепсен очень милый. Вот только никак не могу решить, с чем сделать бутерброды с паштетом, «Или с маринованными огурчиками?» «Это не твоя забота», — произнес чей-то голос у него за спиной. Оказалось, что незаметно подошел прокурор-принцип. «Почему не моя забота?» — спросил Крендель. «Я хочу знать, что вкуснее есть на пляже». «Тебе не зачем это знать», — сказал прокурор-принцип. «Ну, почему?» «Потому что вы никуда не поедете». Пожарные открыли рты. «Не поедем?» — чихнув, пролепетал Нисичих. «Плохочки!» — пробормотал Густав Гейр. «Нет», — продолжил прокурор-принцип, «сами понимаете, кто-то должен остаться в городе, пока все в отъезде». «А почему именно мы?» — закныкал Крендель. «Пожарные всегда должны быть на посту», — ответил прокурор-принцип. «Правда, Бран шеф, -шеф разочарованно кивнул. «Ему тоже хотелось поехать на озеро». «Мы пожалуемся, Фрёкин Сталь!» – не сдавался Крендель. «Я тоже хочу купаться!» «На этот раз она вам не поможет», – усмехнулся начальник полиции. «Я спросил Фрёкин, прежде чем идти сюда, и она тоже считает, что вам нужно остаться и следить, чтобы не случилось пожара». «Да какой пожар, если никого не будет?» – сказал Крендель. «Отлично!» — Тогда займитесь уборкой на пожарной станции, — улыбнулся прокурор-принцип. — В цистерне есть вода, а мыло — в шкафчике. — Удачи, друзья! — Апчхи! Гадство! — чихнув, проворчал Ниса Чих. — Да он просто над нами издевается. Мы его дразнили, вот теперь он отыгрывается. С какой стати нам оставаться? Зачем сейчас дежурить? Раз все уехали, что может случиться? Но браншев строго посмотрел на свою команду. «Приказ есть приказ! Начинайте уборку!» «Учинайте уборку!» Это была Клара, а с ней вместе бургомистр в красном купальном трико. «Прокурор-принцип доложил мне, что вы останетесь дежурить в городе», — сказал он. «Может быть, тогда присмотрите присмотритесь за малышкой Кларой? Она не любит купаться». «Во, фата!» — прощебетала попуга их, имея в виду «фу, вода». «Только будьте с ней поосторожнее», — попросил бургомистр. «Я очень рассержусь, если с ней что-нибудь случится». «Ни за что в жизни», — сказал бранд и отдал честь. «Жи за что в жизни», — прощебетала Клара. Бургомистр направился к автобусу, который стоял на большой площади, а банда осталась у ворот пожарной станции и завистью смотрела, как все уезжают купаться. Несправедливо, простонал Крендель. Помолчи, рявкнул Браншев. Живо за уборку! О, живо за уборку! Поддержала его Клара.